глава 13 на найманов ратью мы пойдем 1204-1205 годы как колючки караганы в тело недруга вонзая тут и там его терзая нанесем ему урон словно бешеной волною градом стрел врагов накроем и волною отойдем клин в его ряды вбивая разрывая расчленяя оборону Мы прорвем. Чингисхан Весть о разгроме Харейтского ханства и смерти Ванхана очевидно не оставила никого равнодушным на просторах монгольских степей, ускорила процесс решающего размежевания монголоязычных и тюркских племен. Недруги Чингисхана понимали, что единственной реальной силой, способной хоть как-то противостоять Чингисхану, их последним союзникам и оплотам, остается найманский таян хан и поэтому то государь маргедов алин тайши из эмиров Харейдов, бежавший туда племя ойрат предводителем которого был хутагабеки жамуха из племени жажират племена дурбан татар хатагин и салжеут все полностью собрались к таянхану сам же таян хан ничтоже сумнявшийся по отношению к чингисхану был настроен решительно и агрессивно. Торчат в степи, что на востоке, и много замнили о себе монголы. Их кучка жалкая до смерти запугала. Согнала с отчины и в бегство обратила, и, наконец, свела-таки в могилу Ванхана, потомка древлеславнейшего рода. Ужели всех прибрать к рукам они хотят? Поставить хана своего над нами?» Известно, что на небе два светила, луна и солнце. В их воле освещать небесный свод. Но как же можно на земле двум ханам сразу править? Я непременно попленю монголов этих и в отчину свою их пригоню. Очевидно, Таян хан, или же автор сокровенного сказания монголов, переиначили крылатое выражение, приписываемое Александру Македонскому. «Не может быть двух солнц на небе, и двух владык на земле после того когда таян ханом были произнесены эти надменные речи произошло событие которое стало предвестником его несчастье в будущем решив устроить тризну по убитому ван хану мать таян хана найманского гурбесу приказала отсечь и принести ей голову несчастного харейтского хана когда голову ван хана привезли Ее водрузили на белую ритуальную подушечку и совершили обряд жертвоприношения. Возложили перед новым кумиром напитки и кушанье, прислуживали при этом невестке. Стол трапезной накрывали, кубки с вином подносили, наигрывали на хуре. По другим источникам, Гурбесу была не матерью, а женой, или наложницей, отца Таянхана, или перешла к Таянхану после отцовской смерти. Хур. национальный музыкальный струнный инструмент. В разгар церемонии голова Ван Хана вдруг рассмеялась. «Она смеется!» — вскричал взбешенный Таян Хан и велел ее растоптать. Воля Хана была немедля исполнена. Тогда найманский воевода Хусегу Сабрак поступок Хана не одобрив изрек. «Негоже, Хан, с кумиром, главою Хана Убиенного, так обходиться!» Вон и собаки заскулили на дворе. все это не к добру. А надругательство хана Найманов над головой убиенного Ван Хана, о его оскорбительном высокомерии в отношении монголов несомненно было донесено до слуха еще не примкнувших к чингисхану племен. Это было частью политики открытой дипломатии, развернутой им еще накануне сражения с Ванханом и продолженной после гибели хана Харейдов от рук Найманов, благодаря которой, Чингисхан добился не только военного, но и морального перевеса над своими врагами. В результате реализации политики открытой дипломатии улус Чингисхана, помимо многочисленных харейдских родов, пополнился и другими монгольскими и тюркскими племенами, которые в этот решающий момент поспешили перейти на его сторону. Одним из таких племен стали Онгуды, а про Чингисовской позиции которых Сообщают многие древние источники. Их авторы не случайно заостряют наше внимание именно на Ангудах, которые, как и Найманы, были народом тюркских кровей и несторианской веры. Найманы, готовясь к войне против Чингисхана, крайне нуждались в Ангудах, которые могли бы нанести удар по Чингисхану с тыла. Именно поэтому надменный Таян отослал посла по имени Тарбиташи. К вождю ангудов Аллахуши Дигитхури со словами «Монголов-кучка, что в степях восточных, кичиться стала силою чрезмерно. Так вместе повоюем тех монголов, их попленим, колчана отберем. И выступай, мой Аллахуши, немедля, и будь в моей дружине отрядом правофланговым». Выслушал найманского посла Аллахуши Дигитхури и отослал с таким ответом. «Нет, не могу быть правым флангом в твоей дружине». И тут же вождь Ангудов послал гонца по имени Юхунан с поклоном к Чингисхану и словами «Найманский Тайанхан твои колчаны отобрать грозится. Мне предложил в его дружине правым быть крылом. Я отказался. Теперь же, зная замысла его, я шлю гонца тебя предостеречь. Будь осторожен, не дай врагу себя обезоружить». Ангуды в XII веке обитали в излучине реки Хуанхэ и, являясь подданными дзиньского императора, охраняли горные проходы на северо-западе Шаньси, связывавшие северный Китай с Монголией. Вождь Ангудов, по-видимому, опасаясь набирающего силу Чингиса, не только отказался присоединиться к античингисовым силам, но поспешил извести Чингисхана о коварных замыслах найманов и их союзников, а по сообщению Юаньши и вовсе поднял обок сородичей и стал вассалом Чингисхана. Как считает Шагдар, это решение Алахуши Дигитхури свидетельствовало прежде всего о том, что он пристально следил за политической ситуацией, которая складывалась на территории обитания своих ближайших соседей, реально ее оценивал и, в конце концов, решил опереться на Чингисхана. но это было субъективной стороной решения вождя ангудов. Объективными же причинами его выбора были реальные, жизненные интересы его народа. Многочисленные кочевые племена жили разрозненно. Они не только постоянно враждовали друг с другом, но и совершали грабительские набеги на ангудов, которые, по сравнению с ними, вели более оседлый образ жизни. Кроме того, орды кочевников и войска Алтанхана, направляясь в поход друг на друга, непременно следовали через земли ангудов. Вот почему Алахуши Дигитхури в душе поддерживал Чингисхана, который боролся с безрассудными правителями этих многочисленных улусов и аймаков, стремился к их объединению и созданию единого могучего государства, Илья Николаевич Березин. К тому же опора на такой сильный улус предвещала в дальнейшем освобождение от джордженской зависимости. Известие о надвигающейся угрозе с Запада подвигло Чингисхана и его сподвижников к незамедлительному принятию решительных контрмер. В жарких спорах на военном совете обсуждался план предстоящей войны с найманами. В конце концов, верх взяли сторонники упреждающего удара по врагам, дабы воспользоваться их неготовностью. После проведения Чингисханом в 1204 году масштабной реорганизации в своем Улусе и строящейся армии в военном совете, в дословном переводе с монгольского «совет согласия», помимо членов «золотого рода» Чингисхана стали участвовать высшее командование его армии, гвардии и личной охраны. Решающий характер предстоящего сражения – побудил Чингисхана к началу коренной реорганизации своего Улуса и, главное, к продолжению строительства, увеличившееся после разгрома Харейдов армии. На начальных этапах военного строительства Чингисхана первый этап 1178-1189 годы, второй этап 1189-1204 годы. Основной формой формирования войска и его управления был Курень, являвшийся порождением родового строя. Курень, монгольская хурея, Кольцеобразный. как организационная форма был эффективен при оборонительных действиях. Но эта форма не подходила для тактики наступления по всему фронту, которую Чингисхан применял в большинстве случаев. Извечной традиционной спутницей этой формы организации войска была вольница родовых вождей, которые, когда хотели, являлись на общий сбор, а если не хотели, игнорировали его. Чтобы покончить с этой пагубной практикой, окончательно закрепить в армии принцип единоначалия, передать бразды правления всеми подразделениями армии Улуса в руки своих надежных, опытных нукеров, на следующем, третьем этапе военного строительства Чингисхан осуществил перевод строящейся им армии на децимальную десятичную систему формирования и управления, которая, начиная с империи Хунну, использовалась во многих государствах, существовавших на территории Монголии. Третий этап военного строительства начался весной 1204 года, когда куренная форма построения войска уступила свое место более компактной и эффективной тысячной. и продолжался до 1206 года, года провозглашения Великого Монгольского Улуса. Это был период становления регулярной армии на новых принципах ее формирования. Осуществление военной реформы диктовалось требованием практики боевых действий того времени. Конкретные шаги, предпринятые Чингисханом в рамках реорганизации армии, а также устроение личной караульной стражи Хашиктена, Были оформлены в виде указов, которые впоследствии нашли свое отражение и развитие в книге Великой Есы. Чингисхан повелел разделить дружину свою на тысячи на сотни и десятки и поставил над ними тысяцких сотников до да десятников. Дадаю, Дагалху, Угале, Талуну, Бучарану и Суйхету был пожалован чин высокий Чарби. Высший воинский чин. Назначенные Чингисханом в 1204 году шесть черби командовали его личной охраной, были тысячскими наенными, управляли хозяйственными делами в Улусе. Покончив с этим, занялся Чингисхан устроением караульной стражи – Хашиктена, в коей было 80 хефтулов – ночных охранников и 70 турхагов – гвардейских стражников дневной охраны. и собрал Чингисхан в свою караульную стражу всех смышленых и крепких телом мужей, сыновей и младших братьев сотников своих и тысячских, а также сыновей и младших братьев людей свободного состояния. Обратясь милостиво к Архай Хасару, Чингисхан тогда же повелел «Тысячу лучших отбери батыров, богатырей. В одни сражения впереди меня пусть в бой они идут. В дни мира и покоя пусть охраной личною моей стоят на карауле». И повелел он тут же, «Да будет у Галечарби главою над семью десятью турхагами стоять, и в том помощником ему пусть будет Хутусхалчан. И молвил дальше Чингисхан, «Пускай дневальные мои, стрелки-хорчины, турхаги и прочие конюши, и вратари, и кравчие несут дозор, нас охраняя, сменяясь каждодневно». Перед закатом солнца пускай сдают свой пост ночным охранникам хавтулам, а те, всю ночь пускай стоят у входа часовыми, обходят стан дозором. Пока мы утром заняты едою, харчины и турхаги должны явиться и на посту Хефтулов заменить. А через трое суток сменного дозора охране всей для отдыха смениться надлежит. Так Чингисхан разделил свое войско на тысячи, назначил шесть черби, устроил стражу-караульную из 80 хвтулов, ночных охранников и 70 турхагов, гвардейских стражников дневной охраны, поставил архай Хасара командующим тысячи батыров, личной охраны своей, и выступил из местности Ор-Нугенхелд-Гихат, что на реке Халхингол, повоевать найманов. Монгольский военный историк Шагдар и российский монголовед Борис Владимирцев давая необходимые разъяснения действиям Чингисхана, писали «Преимущество вражеских сил над войском Чингисхана заключалось в их численном превосходстве. В случае наступления врага широким фронтом возникала опасность окружения малочисленного воинства Чингисхана. Такое соотношение сил требовало от каждого подразделения, всех воинов армии Чингисхана полной отмобилизованности, максимальной самоотдачи». Исходя из этого, Чингисхану необходимо было принять меры по совершенствованию и укреплению системы военного командования, что обеспечивало бы руководство действиями каждого воина, а также позволяло организовывать наступления по широкому фронту. Чингисхан считал, что этому требованию будет соответствовать переход от куренной системы организации армии к децимальной, десятичной системе формирования подразделений и управление его войска. Отмечая преимущество децимальной системы построения армии Чингисхана, его современник, доминиканский монах брат Юлиан из Венгрии, писал «Строй свой они размещают таким образом, что во главе 10 человек поставлен один татарин, а над сотней человек – один сотник. Это сделано с таким хитрым расчетом, чтобы приходящие лазутчики никак не могли укрыться среди них. а если на войне так выйдет, что кто-нибудь из них выбудет по какой-либо причине, чтоб его тотчас можно было заменить, а также чтобы люди, собранные из разных племен и народов, не могли совершить никакой измены. Особое же внимание Чингисхан уделил организации гвардии, которая должна была стать его личной охраной и отборной частью войска, главных сил. Чингис слишком хорошо знал, как легко в степях при кочевом быте можно подвергнуться внезапному нападению, которое разом может прикончить начинающееся большое дело, поэтому он особенно старательно следил за организацией правильной охраны ханской ставки, Орды. Учреждением аристократической гвардии и назначением тысячников и сотников Чингисхан положил начало военному устройству, военной организации своей степной аристократии, которая таким образом... перестала быть недисциплинированной главою нестроенного ополчения. В гвардии и в тысячах Чингисхан, кроме того, завел железную дисциплину, которая должна была царить и в его ставках. В соответствии с древней традицией, которая указом Чингисхана впоследствии приняла силу закона, монголы перед выступлением в боевой поход осуществляли обязательный ритуал жертвоприношения черному боевому знамени, в котором, по убеждению древних монголов, Хранилась Сулдэ – жизненная сила великих предков, которые являлись гениями-хранителями рода. В повелении Чингисхана о совершении ритуала жертвоприношения боевому черному знамени покровителю монголов говорилось «Отныне и во веки веков да будет почитаться, как главная святыня, боевое черное знамя покровитель монголов». Очевидно и тогда, Перед выступлением в поход против найманов, Чингисхан сам встал на колени перед священным черным бунчуком и поклялся, что отныне и во веки веков это боевое черное знамя покровитель монголов будет почитаться как главная их святыня. Эта клятва Чингисхана проистекала из его тенгрианского мировоззрения. Он фанатично верил в силу Всевышнего Вечного Тенгри, считал его вспомоществование залогом всех своих побед. Совершенные жертвоприношения боевому черному знамени-покровителю подняли боевой дух монгольского войска и всего народа, укрепили их веру в собственные силы, их сердца переполнились гордостью за свой улус, безграничной верой в сверхъестественные силы Чингисхана. Скотоводы-кочевники и военные мужи морально сплотились, все их устремления были направлены на достижение одной общей цели. Это моральное преображение монгольского народа стало одним из важных факторов укрепления военной мощи его армии. Монголы свято верили в то, что боевое черное знамя-покровитель обладает фантастической силой, таит смертельную угрозу для любого врага. И все потому, что оно вобрало в себя силу Всевышнего Вечного Тенгри, являлось своего рода посланником, личным представителем Небесного Владыки. Совершая жертвоприношение боевому черному знамени покровителю, вверяя ему судьбу своего улуса и исход своих военных действий, монголы были убеждены, что напрямую общаются со своим небесным покровителем Всевышним Вечным вечном Тенгре и удостаиваются его харизмы. Итак, в день после полнолуния, 16 числа первого летнего месяца года мыши 1204 год, окропив боевое черное знамя, Чингисхан выступил повоевать найманов. Реорганизованная многотысячная рать Чингисхана совершила более чем 1300-километровый переход от реки Халхингол до восточных отрогов Хангайских гор, где протекает река Орхон. Людям и лошадям, очевидно, нужна была передышка. Да и численный перевес, как признавали сами монголы, был все же на стороне врага. Тогда один из подвижников Чингисхана, Додай Чарби, Посоветовал ему, как сбить с толку противника, обеспечив тем самым себе передышку и подготовку к решающему сражению. «Пусть каждый муж, живая каждая душа, по пять костров разложит ночью разом, чтоб навести нам на Наймана в страху. Покуда будут сбиты с толку, запуганы кострами нашими враги, дадим своим коням мы передышку, откормим их, и вот тогда, пожалуй...» Самая пора напасть нам на передовые их отряды, преследовать до главного их стана, воспользоваться паникой врага и одолеть его в решающем сражении. Эта уловка Чингисхана удалась. Враг был дезориентирован, Таян-хан оказался в растерянности, запаниковал. Тем временем монголы Чингисхана, разработав тактику ведения боя, кстати, в поэтической форме, описанную автором сокровенного сказания монголов, Выстроились в боевой порядок, который окончательно поверг в сомнение и страх не только Таян Хана, но и его союзников, в частности Жамуху, которые, как свидетельствуют Юаньши, не ожидали увидеть перед собой войско, исполненное твердого порядка. Отогнав передовой отряд неприятеля, наши ратники выстроились в боевой порядок, и было решено, как колючки караганы в тело недруга Ванзая, тут и там его терзая.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 описал элементы военной тактики Чингисхана в сражении при Наху-Хун. Поэтический перевод Ярославцева. Отдав главные силы под начало Хасара, а запасный табун от чигин сам Чингисхан поскакал впереди своего войска. Джек Уэзерфорд дал прекрасное толкование тактических приемов, использованных Чингисханом в этом бою. В предшествующие решительному бою дни Темужин часто испытывал свою новую систему организации армии. Вместо того, чтобы ввязываться в открытый бой с превосходящими силами найманов, он изводил их внезапными и быстрыми атаками. Он построил своих воинов в боевой порядок, который назывался «перекати поле, колючки-карагана в нашем переводе, и нанес удар за час до рассвета. Вместо того, чтобы бросаться в бой большими подразделениями, Тамужин приказал небольшим арбанам, десяткам, рассредоточиться и, незаметно приблизившись к противнику в предрассветной тьме, нападать с разных сторон. Такая тактика не позволяла врагу оценить число нападавших, не дать им организованный отпор с какой-то одной стороны лагеря. Нанеся молниеносный удар и, сколь возможно, более серьезный урон противнику, Арбаны также быстро отступали в разные стороны, не давая врагу времени опомниться или организовать погоню. После нескольких таких атак, Темужин построил воинов в боевой порядок, который назывался «Озеро». Войска растягивались длинной цепью, передний ряд выпускал во врага стрелы залпом и тут же отходил назад, давая место следующей волне. Подобно прибою, они накатывались на позиции противника, нанося удар и тут же исчезая в темноте. Отступившие пристраивались в заднюю часть колонны и формировали новую волну. Такая тактика вынудила Найманов растянуться в длинную цепь, чтобы защищаться от широких волн. Как только их войска растянулись достаточно широко, Темужин перешел к третьей части своего плана. Он перестроил отряды в боевой порядок, который назывался «Шила», в нашем переводе «Клин», где воины выстраивались узким, но чрезвычайно глубоким строем, что позволяло сосредоточить всю силу удара в одной точке и прорваться через растянутые ряды найманов. То, какой представлялась рать Чингисхана врагам в том бою, в поэтическом диалоге Таянхана и Жамухи изложил все тот же автор сокровенного сказания монголов. Узрев врага, Таянхан спросил у Жамухи, который выступил против Чингисхана заодно с найманами. «Скажи мне, кто эти волки, что гонятся за нашими мужами, словно овечье стадо настигая, прорваться так и норовят в загон?» На это же муха ответил, «Есть у моего анды Чингиса четыре пса, на цепь посаженные, мясом человечьим вскормленные. Они-то и преследуют твоих дозорных. Не сердца у них, а уголья». Языки что острые колья, и носы у них как зубила, и не чугунные била, четыре бешеных пса. Оборвали железные цепи, побежали они через степи, как слюната из пасти брызнет, посягают на тысячи жизней четыре бешеных пса. С диким воем, рыком и лаем мчится первым зевсху Хубилаем вслед зелме, субедей, вся свора! мужина Анды опора, четыре бешеных пса. Ну, коли так, нам от поганых этих подальше надо обнадежаться, молвил Таянхан, и вспять он отступил повыше в горы. Но и оттуда видел он, что по пятам преследователи за ним несутся, и снова стал у жамухи пытать, кто это вслед за нами голодной птицей летит, стремится. На это жамуха ответил: вон тот, что нас преследует один. Никто иной, как андаты мужин, Хан-Тамужин мужин силач, он телом исполин. Броню на нем и шило не проткнет, игла в кольчуге дырки не найдет, и свищет, рыщет, голодной птицей он, как зверь за пищей, вперед стремится он. Выдавичи, однако, похвалялись, мол, мы, найманы, нападем и разнесем монголов в пух и прах. Теперь они пред вами, так побейте ж их. Но, возбоявшись батыров Чингисхана, хан изранил такое слово. «Нет, Жамуха, сейчас нам будет лучше подальше в горы отступить». После разговора с Таянханом, Жамуха с верными ему нукерами удалился от Найманов и послал к Чингисхану гонца со словами. «Таянхану мужин внушает страх. Отступает хан и прячется в горах. Выше, выше он крадется по лесам, лезет с войском чуть не к самым небесам». «Будь же стоях ты мужин, все ясно тут. От тебя найманы в панике бегут. В их испуганные лица загляни. Потеряли дух воинственный они. И так я от найманов ухожу, и нукеры мои уходят». Был ли в действительности этот эпизод, а если был, какую истинную цель преследовал Жамуха, восхваляя военную мощь Рати Чингисхана, явную гиперболизацию, очевидно, можно оставить на совести автора сокровенного сказания монголов, А затем извещая побратима о том, что найманы в панике бегут, потеряли дух воинственный они. На эти вопросы древние источники не дают однозначного ответа. Зато некоторые современные исследователи пытаются это сделать. В частности, монгольский историк Нацакдорш писал: Если следовать свидетельствам сокровенного сказания монголов, отношения тамужина и жамухи кажутся воистину непонятными и удивительными. Как объяснить то, что Жамуха не только не был последовательным противником Тэмужина, более того, помогал ему? По-моему, во-первых, Жамуха по ходу развертывавшихся событий все более убеждался в том, что все заговоры против Тэмужина в конечном итоге ни к чему, кроме поражения их инициаторов, не приведут, и в какую бы самую тяжелую ситуацию тамужин не попал, из нее в конце концов он выйдет победителем. Во-вторых, Жамуха очевидно знал, что его соратники по борьбе против Темужина, Харейцкий Ван Хан, Маргетский Токтога Бехи, Найманский Таян Хан, хотя и использовали его в этом противостоянии как крупного и влиятельного феодала Улуса Хамаг Монгол, все монголы, отнюдь не желали сделать его ханом этого Улуса, не говоря уже о подчинении ему народа всей Монголии. В-третьих, знал Жамуха и то, что противники Темужина и Харейцкий Ван Хан И Найманский Тайанхан и другие его недруги, были люди недалекие, не ладившие друг с другом. Их позиции в собственных ханствах были шаткими. Поэтому, вполне возможно, Жамуха надеялся на то, что, перейдя на сторону Темужина и помогая ему, ему удастся убрать со своего пути всех, кто намеревался установить свое господство в Монголии. И вот тогда, оставшись с Тамужином один на один, Он попытался бы склонить чашу весов в свою сторону. Однако вернемся к сражению монголов и найманов при Нахухун. Найманы и их хан воинственный дух до конца все же не потеряли. Они и не думали сдаваться на милость победителю. Их мужество оценил даже сам Чингисхан. Таян хан получил множество тяжких ран, так что его тело было сильно поранено в нескольких местах. и сколько он не напрягался и не старался подняться и снова вступить в бой, из-за тяжести полученных им ран у него не хватало на это сил. Тогда Хари Субачи сказал нукерам, «Если бы у него было хоть немного силы, он либо пошевелился бы, либо ответил, «Теперь же, прежде чем мы увидим его кончину, пойдемте и сразитесь перед ним, чтобы он видел нашу смерть». Они жестоко сражались, пока не были все перебиты. Чингисхан хотел забрать их живыми, но они ни за что ему не сдались, пока не были перебиты. Чингисхан удивился этому, весьма одобрил эту стойкость и верность и сказал, «Чего печалится тому, у которого есть подобные нукеры?» Так как была ночная пора, и войско Таянхана было разбито, а войско Чингисхана преследовало его, Беглецы от чрезмерного страха и ужаса бросились в труднопроходимые горы. Ночью многие из войска найманов соскальзывали, скатывались, низвергались вниз с крутых гор и труднодоступного косогора, название которого «Нахухун» и погибали. Так был полонен и подчинен весь народ найманский на Алтае. Под водительство Чингисхана влились и все племена, ранее ведомые Жамухой. Избежать пленения удалось лишь самому Жамухе и сыну Таянхана Хучулугу. Не подчинились Чингисхану и его старые недруги, Маргеды, которые были заодно с Таянханом и бежали после его поражения. Но вскоре им пришлось почувствовать себя в шкуре изгнанников. Об окончательном разгроме Маргедов мы расскажем чуть позже. А сейчас поведаем читателю о двух примечательных событиях в истории монголов и жизни самого Чингисхана. первым из которых закончился поход на Найманов, а вторым начался решающий этап подчинения ворогов-маргедов. Первое из них касалось заимствования и использования монголами письменности, получившей впоследствии название уйгура монгольской. Первым обнародовал это передававшееся из поколения в поколение известие монгольский летописец Марген -Гаген в своей летописи Алтан Топчи, XVIII век. Хасар и Бату, Буту, со своими войсками преследовали всю ночь и перебили многих найманов. С наступлением рассвета оставшиеся воины противника полностью покорились и приняли подданство. При подсчете принятых в подданство было установлено отсутствие одного человека из Аймака, ханства Таянхана. Хасар приказал воинам, схватите его живым. Бату догнал его и захватил живым. По прибытии, обыскав пленного, обнаружили у него печать за пазухой. Хасар спросил пленного, «Все ваши многочисленные аймаки и войска перешли на нашу сторону. Куда же ты шел, положив за пазуху эту вещь?» Тот человек ответил, «Я до конца охранял служебную принадлежность канцелярии и хотел увести эту печать во владение своего бывшего владельца. Ушло счастье от меня, и поэтому я пойман». Хасар спросил его, какого ты рода и какой должности был? Тот ответил Хасару: По происхождению я из уйгурской земли. Имя мое Таттунга. Мой владелец, вручив мне эту печать, вменил мне в обязанность введения расхода и прихода товаров и продуктов. Чиновник Улуса Найманов, Уйгур по происхождению Таттунга Тататунга после его пленения монголами Чингисхана. Способствовал распространению уйгурского письма среди монголов, которые, по мнению некоторых исследователей, и до этого момента имели и использовали различные виды письменности. Хасар еще спросил его: Для чего еще используют эту печать? Таттунга ответил: Ее используют при отборе хороших людей на должность и во всех таких случаях, как отправление указов и писем. Хасар одобрил это. И представил его тему Жину как честного и почтительного человека. Стали использовать его в различных делах дело производства. Та же печать была вручена Таттунге Хасар сделал Таттунга учителем он учился у него письму, законам и военному делу, а также изучал различные сочинения и вскоре овладел этими науками. Как явствует из процитированного фрагмента летописи Мерген-Гегена. Это событие летописец связывает с именами брата Чингисхана Хасара и хранителя печати Найманской канцелярии уйгура по происхождению Таттунги, Тататунги. Если последний, по свидетельству Юаньши, действительно в это время поступил на службу к Чингисхану, то особые заслуги Хасара наши другие источники не подтверждают. Это обстоятельство позволяет нам предположить, что Марген-Гаген Всячески возвеличивавший в своей ранее названной хронике брата Чингисхана, мягко говоря преувеличивал заслуги Хасара в деле принятия и распространения уйгурской письменности среди монголов. Но так или иначе у монголов появилась письменность. С тех пор по повелению Чингисхана ясы и приказы Чингисхана записывались на свитках, то есть в книге Великой ясы, что являлось обязательной предпосылка формирования подлинной правовой системы в создаваемом им государстве. В указе Чингисхана об использовании уйгурской письменности в государственных делах говорилось «Определить Тататунгу в должность и приказать пользоваться той самой печатью при посылке всякого рода официальных документов, а также использовать его в обучении монголов письменности законом военной стратегии». Второе важное событие случилось в личной жизни Чингисхана в том же году, что и решающее сражение с войском античингисовской коалиции во главе с Таинханом, 1204 год. Чингисхан, разгромив войска вражеской коалиции, осенью того же года мыши в местечке Хар-Талын-Узур, сразился с предводителем Маргедов Токтога-Бахи. Одолев и преследуя его, Чингисхан полонил народ Маргетский. Сам Тактога-Бахи, двое его сыновей, Хуту и Чулун, в сопровождении незначительной свиты сумели скрыться. Тем временем, вождь племени Увас-Маргет-Дайр-Усун, не желая воевать против Чингисхана, решил показать ему свою дочь Хулан. Маргетка была обласкана владыкой, и тогда же Чингисхан на ней женился. Из предания о Баргасу неверном стрелке, в основе которого лежит реальный исторический факт женитьбы Чингисхана на Маргетке Хулан, явствует, что во времена Чингисхана бракосочетание во время военных набегов считалось неуместным. Но хотя отвращали владыку его вельможи, не внял хан их словам и вступил в брак с Хулан сей же час. Женитьба не помешала Чингисхану продолжить погоню за недобитыми врагами. Чингисхан во главе своей рати совершил многотрудный переход через Алтайский хребет. В начале 1205 года на Иртыше основные силы Наймана Маргетского воинства им были разгромлены. В том сражении Маргетского предводителя Тактога настигла шальная стрела, и он тут же скончался. Дети Тактога бэхи не смогли вынести с поля боя тело отца, чтобы похоронить его, поэтому отсекли отцовскую голову, и тотчас скрылись. Этот эпизод связан с существовавшей у монголов традицией делать из черепа умершего знатного мужа в знак его почитания пиалу, инкрустированную серебром, устанавливать ее на специальный коврик, а перед нею ставить различные яства. Эта традиция связана с верованиями монголов в то, что череп является вместилищем Сулде, жизненной силы великого человека, которая становится гением-хранителем своего рода, племени. Бежали оттуда и прочие найманские и маргетские мужи, что не устояли перед воинством нашим. И погибли многие из них, утонув при переправе через Эрчис. Те же немногие из найманов и маргедов, что переправились через Эрчис, разделились и пошли каждый своим путем. Найманский хучелук-хан проследовал через земли уйгуров и харлугов, пришел и соединился с гурханом. Хар хеатанским, каракиданским, что сидел на реке Чуей в землях сартаульских, Туркестан. Сыновья Маргедского Тактога-бехи, Хуту, Гал и Чулун во главе прочих маргедов двинулись на запад через земли ханлинов и кипчаков. А Чингисхан, перевалив через Арайский перевал, возвратился в свою ставку. Кипчаки, у которых Маргеды очевидно нашли новое пристанище, поплатились за свое гостеприимство во время походов Чингисхана против Хорезм-Шаха и Угадейхана на Запад. Тогда же, в начале 1205 года, оставленные Чингисханом в тылу войска подавили бунт Маргедов, ставших под водительство Чингисхана раньше. И молвил тогда Чингисхан: «Позволили Маргедам мы жить вместе». «На роды их, на семьи не делили, они же против нас предательски восстали». И сказав так, Чингисхан поделил средь мужей своих всех недругов-маргедов до единого и разослал их в разные концы улуса своего. Когда Чингисхан захватил большую часть племен-маргедов, он соизволил привести войско в порядок и выступил в поход против области Хашин, которую называют Тангут. Здесь речь идет о Тангутском царстве или государстве Сися 982-1227 годы, находившемся на северо-западе нынешнего Китая. Монгольское название страны тангудов Хашин происходит от китайского Хайси земли на западном берегу реки Хатангол. Сися на протяжении своего существования имело тесные связи с империями Сун, Ляо и Цзинь. а в 12-13 веках со своими северными соседями ханствами Харейдов и Найманов. Это племя Тангут большей частью обитало в городах и селениях, но было чрезвычайно воинственно и имело большое войско. У окраин этой страны расположен Хитай, в то время империя Дзинь. Монголы называли эту область Хашин. В первый раз... Чингисхан направился войной на ту страну Тангудов в год БК, 1205 год. Российский исследователь Роман Храпачевский о целях этого набега сделал следующее предположение. Цели этого похода в плане территориальной завоевания не были главными. Скорее, это был поход локального значения, больше для грабежа и своеобразной пробы сил монголов, только что объединенных Чингисханом. По сути, он представлял собой крупномасштабный набег, который также имел характер разведки. Но, разумеется, и от добычи никто не отказывался. Разграбление областей Тангута и взятие большого числа верблюдов оказались главным результатом набега, наряду с накопленным опытом действий против оседлого государства и разведывания территории Сися. Монгольский ученый Шагдар, обращая наше внимание на другие обстоятельства, которые, возможно, подвигли Чингисхана на вторжение в си а затем и в приграничные районы государства Алтанхана, пишет, «Поводом для первого вторжения войск Чингисхана в страну Тангут в 1205 году было то, что в ней укрылись остатки разгромленного войска Харейдов во главе с Нил Хасенгумом. При этом Чингисхан замышлял в дальнейшем использовать Тангуда в качестве правого крыла своего воинства во время нападения на державу Алтанхана. Собираясь же перейти Алтайский хребет, чтобы добить остатки найманов и Маргедов. Чингисхан, дабы обезопасить себя от возможного нападения тангудов и алтанхана, оставил у себя в тылу небольшое количество войск во главе с Елюй-Ахаем. Войска Елюй-Ахая захватили крепости Лигер и Лоши на северо-западных рубежах страны Тангут, но вскоре их покинули. Затем они совершили набег на приграничный район Джурджинской державы и также быстро убрались в Освоясе. Подобные действия свидетельствуют о том, что главной целью этого вторжения было стремление Чингисхана создать впечатление у правителей страны Тангут и государства Алтанхана, что главные силы монголов не покидали своей территории и таким образом обезопасить свой тыл. Уже результаты первого набега на развитое оседлое государство подвигли Чингисхана серьезно заняться обучением своей армии способом взятия укреплений. Успеху в этом предприятии способствовало то, что тангуды обладали как осадными технологиями неплохого уровня, так и практическим опытом их применения. Их достижения стали доступны монголам в 1205 году, когда они захватили огромное число пленных тангудов. Осадные средства, которые монголы еще не имели на вооружении до 1205 года, осадные башни, И простые камнеметы, и аркбаллисты, и умение рыть подкопы можно было перенять довольно быстро от пленных тангудов сразу после первого набега на си -Ся. Кроме того, они наверняка разжились и трофейной техникой. Не умаляя значение первого набега на страну тангудов, в ходе которого монгольская армия набирала опыт штурма крепостей, овладевала навыками применения необходимой для этого трофейной техники, Все же главным итогом военной кампании 1204-1205 годов была решающая победа над последней античингисовской коалицией племен во главе с найманским Таянханом, после которой Чингисхан объединил под своей властью все жившие на территории Монголии племена монгольского и тюркского происхождения. Вскоре было покончено и с последним, главным его противником, побратимом Жамухой.